со всеми удобствами, соответственно, жизни в замке, которая мне предстояла. Меня часто спрашивали, почему с 1953 года, когда мне было под 60, я... Отказался изображать призраков, посвятив себя побочной деятельности, участвовал в спектаклях «Звук и свет», в старинных замках с привидениями, выступал на театральных подмостках, в кино и на телевидении, в сценах, где появляются призраки, сочинял книги о призраках для детей и взрослых. В 1968 году удостоился гран-при играм записи британского содружества за исполнение криков, издаваемых призраками, не говоря уже о том, что я открыл школу шекспировских призраков в Стратфорде на Эйвоне, за что в прошлом году получил дворянский титул от ее всемилостейшего величества. А причина моего отказа очень проста. 13 декабря 1953 года, помнится, 13 число пришлось в тот месяц на пятницу, в Нью-Йорке в отеле Уолфорд-Астория, в моей ванной комнате я увидел призрака Артура, который играл на волынке. С того времени... Я немного боюсь темноты. Конец книги. Февраль 2002 года. Звукорежиссер Людмила Калерзнева читал Вячеслав Герасимов.